Глава пятая. Грехи и диагноз. 13 сентября число считалось мистическим, и суеверные люди старались не планировать на этот день серьезных дел. Дом в Варсановьевском переулке посетили очень важные персоны, хотя никто из прохожих и гостей этого района Китай-города их не увидел. На совещание собирались руководители Комитета защитников Отечества, КЗО. Но подъезжали они к зданию не по улочкам Китай-города, а через тоннель со стороны Чистопрудного бульвара. Всего в аудитории номер один, как называли зал для особо секретных совещаний, собрались 9 человек. Никаких секретарей или модераторов эти съезды не предусматривали, и роль таковых исполняли председатель комитета Мараев Михаил Модестович, известный всем под псевдонимом Трим, либо его заместитель, директор ФСБ Казадоев Иван Егорович, 55-летний генерал-лейтенант. Мараеву исполнилось 66 лет. Это был крепкий мужчина с твердым волевым лицом и бицепсами мастера армрестлинга, хотя спортом Михаил Модестович никогда не занимался, просто поддерживал физическую форму, дарованную ему природой. Родился он в Волгоградской губернии. В детстве с семьей переехал в Калмыкию. После службы в армии окончил Саратовский юридический институт, по распределению попал в Волгоград, где и начал прокурорскую карьеру. В 2007 году он стал заместителем прокурора Волгоградской области. Потом возглавил Следственный комитет при прокуратуре. Пережил два покушения. В 2018 году ушел по ранению в отставку. А в 2020 возглавил Комитет защитников Отечества, объединивший структуры Союза боевых офицеров, спецподразделения ФСБ Тогда его как раз возглавлял Казадоев, ставший через год директором славянских общин и юридических частных контор. Поскольку либералы у власти продолжали вести Россию к гибели, используя поддержку Запада, у КЗО хватало работы, но проблемы множились. Информационную кампанию комитет внутри страны проигрывал. В связи с чем и решено было, обсудить создавшееся положение и разработать план действий. Объявив повестку дня, Мараев предоставил слово Казадоеву. И тот коротко ввел присутствующих в курс дела, обозначив наиболее острые проблемы, которые надо было нейтрализовать в первую очередь. Начал он с поправок к Конституции, которая была принята в июле 2020 года. Казадоев констатировал, что уже через полгода после этого шага, едва не расколовшего общества, стало понятно, ради чего началась кампания. Наряду с необходимыми изменениями, либералы постарались протащить в документ с виду формальные и малозначимые статейки, типа обнуления президентского срока» которые начали приобретать характер заложенных под гражданские основы государства МИН. К этому негативу добавились инициативы чиновников, трактующих любые законы по-своему, для своей пользы. И на горизонте появилась пока еще туманная проблема глобального контроля над россиянами. Учитывая постепенно растущее давление пастырей цифровизации ради блага человека и ликвидацию многих гражданских свобод. Положение президента в этом плане казалось неустойчивым, хотя он либерал до мозга костей, не стремился ограничивать российских миллиардеров, особенно тех, кто входил в группу приближенных. И особенно страдали при нем и оппозиционеры, власть которых оставалась незыблемой, потому что они достойные презрения народа, даже будучи за бугром, продолжали выкачивать из России то, что еще не выкачали. Президент не доверял профессионалам в производственной сфере, выдвигая на руководящие должности так называемых «эффективных менеджеров». На Налицо было катастрофическое непонимание пагубности либерального курса развития страны. Несмотря на то, что президент делал все, что мог, и многое правильно, Но его либеральные просчеты нивелировали все позитивные процессы в обществе. Обсудив эту проблему, собрание постановило оценить окружение президента, в котором окопались экспертами и советниками многие разрушители государства, такие как Фурсенко, Набулина, Голикина и другие, и провести их замену на государственников – действительно радеющих за судьбу России и ее народа. Затем слово взял Данил Фомич Устоев, помощник депутата Госдумы Горюхина. В комитете он отвечал за коррекцию образования и горячо поддерживал идею полной отмены ЕГЭ. «Мы в ужасе наблюдаем сосредоточенность социума на документировании жизни, а не на ее проживании» эмоционально заявил он. «Учителя, которых стало модно называть коучами, ненавижу это словцо, перестали быть воспитателями. Они учат детей всего лишь пройти ряд зловредных тестов. Да и сами ориентированы главным образом на то, чтобы без проблем пройти инспекционные сторонние проверки и не потерять место, что, в свою очередь» позволяет учащимся без включения мозгов перейти на следующий уровень и пройти новые тесты. Никто не думает, что натаскивание на сдачу экзаменов капитально вредит системе образования. Кстати, один идиот во власти вообще предложил отменить экзамены как вредную процедуру. Так вот, натаскивание на сдачу экзамена – а не на знание, напрочь отбивает у молодежи способность к нестандартному, нелинейному мышлению. Если мы не решим эту проблему, получим множество пустоголовых юзеров и составителей рейтингов вместо творческих работников. «Уже получили», — пробурчал его сосед, Вересаев Кирилл Максимович, заместитель декана юридического факультета МГУ. «Я уже не говорю об убийстве Института детства», Горько закончил Устоев. Которое мы наблюдаем благодаря цифровому засилью и благим инициативам чиновников от образования, устраивающих конкурсы якобы будущих управленцев России, а на самом деле беглецов из России. Вы закончили? Да, простите. Поговорим о цифровом засилье. Прошу вас, Кирилл Максимович. Даниил Фомич прав. Сказал сухонький, худой, еще не старик, но выглядевший болезненным заместитель декана. Об этом еще наш знаменитый режиссер Михалков не раз говорил в своей передаче «Бесогон». Грядет самая настоящая национальная трагедия, порождаемая агрессивным внедрением цифровых технологий, искусственного интеллекта и онлайн-обучения так как при этом выхолащиваются самые простые и теплые человеческие чувства, такие как сострадание и самопожертвование, к примеру. Никто из властных держиморт не думает о том, что если мы изобретем и внедрим искусственный интеллект, нет никаких причин полагать, что он будет думать так же, как мы, а главное – решать за нас чисто человеческие, эмоциональные, духовные проблемы. К чему вы ведете, Кирилл Максимович? — усмехнулся Казадоев. — К тому, что мы благодаря цифровизации теряем немного много ни мало культуру, — отрезал Вересаев. Как говорил один умный американец Боб Сейденстайкер, бывший технолог IBM, там, где технологии вырываются слишком далеко вперед, общество откатывается назад. — Любите же вы приводить в пример американцев, — усмехнулся Казадоев. — Умных? «Люблю», — ответно усмехнулся заместитель декана. «Замечено, что ретвиты отражают привычку к поверхностному потреблению информации. Ткнул пальцем в Google или Твиттер, получил краткую справку, и достаточно. В результате наша внутренняя культура превращается в замкнутый мирок, где бездумно повторяются упрощенные «да нельзя» так называемые «знания». «Считается правильным лишь то, что собрало больше всего лайков или ретвитов. Как отметила, опять-таки, умная британская...» Верисаев сощурился. «Писательница Сьюзен Гринфилд... Личная идентичность во все большей степени определяется одобрением виртуальной аудитории. Она не права? При чем тут цифровизация? При том, что ничто...» не мешает преступникам с помощью цифрового анализа определять цели, которые могут принести большой куш. Все, что им надо сделать, это пройтись по Фейсбуку или Инстаграму, чтобы увидеть, кому что принадлежит, где расположены и кто когда бывает дома. Вот почему надо немедленно отменить принятый закон о едином информационном регистре. Президент его подписал. Значит, надо дать ему всю информацию о негативных последствиях. Взгляды присутствующих скрестились на Валерии Захаровиче Брусникине, советнике президента по вопросам национальной безопасности. «Я беседовал с ним по этому поводу». С досадой проговорил самый старый. Ему исполнилось 72 года, член КЗО. «Но он в данном вопросе больше доверяет другим советникам». «Надо действовать настойчивее». «Постараюсь». «Можно дополнительно к теме?» Спросил Казадоев. Слушаем вас, Иван Егорович. Еще в 2020 году мы выступили с резкой критикой законопроекта о расширении использования финансовыми и социальными структурами биометрических данных физлиц, основу единого регистра данных. М -м да, но документ все-таки был одобрен Думой и подписан президентом. «Потому что президента окучивали мощные лоббисты проекта», пробурчал Вересаев, с которыми он дружен. «И это и глава Нацбанка, и глава Сбербанка, и глава Роснана, и ваши бывшие коллеги. Режиссер Михалков прав. Единая база данных на всех россиян является первой фазой построения глобального контроля населения, в том числе западными спецслужбами» после чего наступит эпоха поголовного чипирования. Кстати, премьер с пеной у рта доказывает преимущество системы цифровизации всего и вся, отлично зная, что любая утечка персональных данных, а это неминуемо случится, поскольку предателей во власти великое множество, станет достоянием не только ловкачей, торгующих информацией, но и преступников, и врагов России. «Добавлю, коллега», — сказал Устоев. Опасность чрезвычайно велика. И с ней надо бороться уже сейчас. Функции власти вскоре перейдут к IT-корпорациям, которые фактически приватизируют государство. Именно такая перспектива заложена в глобальной цифровизации. И мы обязаны предвидеть последствия для страны. Самое плохое, что этого не видит ни так называемые VIPы правительства, ни бизнес-элита, ни сам премьер видимо, не наигравшийся в компьютерные игры стратегии. А может быть, он как раз видит, — улыбнулся директор ФСБ. По лицам присутствующих пробежали улыбки. Они уже не раз дискутировали по этой теме и знали доводы и контраргументы всех членов Союза. — Нужна программа борьбы с этой угрозой, — сказал Мараев. — Иван Егорович, подключите аналитиков конторы. «Нужен конкретный план, а не философская дискуссия. А вы, Кирилл Максимович, будете куратором стратегии». Вересаев и Казадоев кивнули. «Теперь о законе, который способен уничтожить институт семьи в России». Мараев имел в виду пресловутый закон о профилактике домашнего насилия. «Кирилл Максимович». Вересаев по обыкновению пошевелил губами, выбирая с чего начать. «Речь его...» началась с констатации факта, что закон разрабатывался давно и вносился в Думу более 40 раз, хотя так и не был принят. Несмотря на сильнейшее давление лоббистов ультралиберального клана, поддерживающего идею депутата Думы Сусанны Пущиной, по ее признанию, она много лет проработала в США и стала сторонницей сексуального просвещения, способствующего развращению молодежи с самого раннего возраста. Сам закон, чудовищный документ, развивающий наушничество, обман, оговор, провокации и предательство, являлся мощнейшим ударом по русскому мировоззрению, по простому человеку, да и по всему государству российскому, так как нивелировал все исторические культурные корни и взаимоотношения народа, живущего не по жажде материального благополучия, а по совести и справедливости. Разработчики проекта со всех площадок СМИ, телевидения и интернета упорно лгали о десятках тысяч ежегодно убиваемых в России мужьями жен. И что с этим нужно нещадно бороться, возрождая класс клеветников и жалобщиков, на голубом глазу оповещающих органы правопорядка о семейно-бытовом насилии и преступном поведении россиян. Проталкивалась идея, что для вторжения в семью достаточно даже не заявления, а просто звонка добропорядочного гражданина о якобы угрозе насилия, после чего должен был включаться репрессивный механизм полицейского произвола, так и не изжитый в России со времен Бериевских чисток. «Совершенно ясно», продолжал Вересаев, что при введении закона в стране наступит гомосексуальный тоталитаризм, который способен запретить и семьи, и свадебные ритуалы, и любовь, и вообще деторождение. А все внутрисемейные вопросы граждан станут решать некоммерческие организации, оплачиваемые из-за рубежа, получив право разлучать супругов и отнимать детей вместе с ювенальной юстицией. Об этом не раз в своих пламенных речах с высоких трибун вещала мадам Пущина, главный проводник разрушительной системы, кстати, бывшая телеведущая, которую не зря прозвали Солженицын в юбке. Один врал о десятках миллионов репрессированных в Советском Союзе, вторая толдычит о миллионах жертв домашнего насилия. Докладчик закончил. С минуту в зале стояла тишина. Переваривали сказанное. «Закон будет принят в первом чтении в октябре», — нарушил молчание Устоев. «Есть предложение?» Лица обратились к скромно сидевшему за столом главе Союза офицеров России Кикину Алексею Сергеевичу. Адмирал в отставке был сух и малоподвижен. Его застывшее лицо, лицо обыкновенного пенсионера, украшенное морщинами, не дрогнуло. Лишь в глазах мелькнули колючие огоньки. «Призрак?» — произнес он. Присутствующие разом зашевелились, обмениваясь взглядами. «У нас же потери!» — нерешительно проговорил директор ГРУ Матузов Николай Николаевич. Длиннолицый, лысый, с заметными мешками алкоголика под глазами. Хотя генерал в отставке, бывший начальник генштаба, 25 лет назад. Никогда алкоголь не употреблял. Мы ищем замену второму слиперу. Негромко заговорил командир призрака Севков. Но эту работу можно поручить первому. Он... Владлен Тимофеевич помолчал. Она справится. К тому же ей, как женщине, будет проще контактировать с... Объектом подвала, если вы имеете в виду, мадам Пущину. У вас есть конкретный план коррекции? Поинтересовался Мараев. Аналитики сделали предварительные расчеты. Через 2-3 дня мы предложим версию на обсуждение. Хорошо. Теперь за рубеж, Николай Николаевич. Представляет интерес сопоставление процессов трансформации доктрин гибридных войн ведущих государств мира, сказал Матузов. Если в США и НАТО концепция гибридной войны разработана давно, то у нас она в зачатке. Даже Китай обогнал нас в этом направлении, испытывая, как мы знаем, свои новые геомагнитные излучатели и технологии скрытого контроля. Тенденции эти опасны и настораживают лично меня куда больше, чем супергегемонистская позиция президента США. Мы же так еще и не вышли из роли страны-мишени, пребывая в режиме постфактум. Давно пора перейти в режим упреждения. Конкретные предложения есть? Это уже епархия Ивана Егоровича. Казадоев покачал пальцем. «Будем заниматься вместе, Михаил Модестович. Финмониторинг недавно подбросил идею, как притормозить сброс олигархами средств за рубеж. Финансовая война становится все более горячей. Обсудим на следующем коллоквиуме. В настоящее время нас больше беспокоит создание частными компаниями некоторых стран автономных систем вооружения, с искусственным интеллектом. Это и китайская Ляобань, и немецкая Блицкрик, иранская Тарма, турецкая Катик, израильская Рицех, не говоря уже о десятке компаний США, в том числе господина Маска. А ведь случится неминуемая катастрофа, если кто-то первым их применит, и хваленый ИИ даст сбой. «Новый израильский беспилотник», — криво улыбнулся Шерстобитов, заместитель начальника генштаба. «Они назвали его Мешер-Стервятник», — перевел Устоев. «Характеристики действительно впечатляют, хотя дрон и не превосходит нашего охотника. Однако управляется он искусственным интеллектом, который сам ищет цели и сам решает, как надо ее уничтожить и каким боеприпасом. «Вот это-то и страшно!» «Ну, мы не намного отстали», — сухо заметил Брусникин. «К концу года полетит наш не Нетопырь, а он тоже управляется искусственным интеллектом и способен превратить любой авианосец в груду металлолома». «Товарищи, не уподобляйтесь американскому президенту, объявившему о создании супер-пупер-ракеты», — поморщился Мараев. Проблема существует и ее придется решать. Теперь о главном. О паутине, которую набросили на Россию либералы. Иван Егорович, вам слово. Директор ФСБ кашлянул в кулак. Долго говорить не стану. Только самое главное. Все вы прекрасно знаете, где в Питере находится отель Гельвеция. Знаете и его специфику. В нем и в самом деле можно снять номер, не даже вкусно поесть в ресторане. Однако на самом деле это один из самых одиозных центров либеральной пропаганды. В залах отеля, а их целых пять, систематически читают лекции и проводят встречи, как наши известные качатели права человека, истинные русофобы типа Дмитрия Быкова, Сванидзе, Невзорова, Юниса, Тимурханлы. Познера, Ройзмана, Екатерины Альбац, кстати, о ней хочется поговорить особо, таких яростных русофобок еще поискать, Шендеровича, так называемого литературного критика Александра Архангельского и так далее, и так далее, так и зарубежные гости. Могу перечислить еще с полсотни имен этой публики, спокойно орудующей под боком властей Санкт-Петербурга. Ну, разве такой центр один? шевельнул бровью Кикин. Разумеется, по стране их насчитывается не один десяток. Не менее мощный окопался в Екатеринбурге. Это Ельцин-центр, настоящая цитадель свободы, которой руководят дочь Ельцина Татьяна Юмашева и прошедшая спецподготовку в США Дина Сорокина. Кстати, финансируется центр государством, что для меня является вопиющим фактом попустительства. Есть еще и так называемый «Конгресс интеллигенции против войны». Что-то там у него длинное название. Телеканал «Дождь», фонд Егора Гайдара, «Вольное историческое общество», «Википедия», созданная в США, «Правозащитное общество Мемориал», «Новое литературное обозрение». Да что я перечисляю? Вы и так это знаете. Но я хочу заострить ваше внимание именно на отеле Гельвеция. Как вы помните, одна из невзоровских сред, собирающая немало русофобов всех мастей, была посвящена празднику Победы. Выступая на ней, наш главный обличитель власти, господин Невзоров, объявил, что это бутафорский праздник и способ врать всему миру. А бессмертный полк, обязательная часть дикарских культов, посвященных выкапыванию мертвецов и торжественному проносу их по деревне. Высказался он и о вечном огне в Кронштадте, на котором жарили шашлык три подонка. По Невзорову в огне нет ничего священного, и горит он исключительно для пьяных матросов и насильников, вследствие чего его вообще надо погасить. И «Я хочу спросить вас...» «Да коли мы будем терпеть высказывания этого и других врагов России, не пора ли приструнить всю эту свору, выгнать их вон из страны к чертовой матери? Пусть лают на нас из-за рубежа!» «Выгнать!» – скептически усмехнулся Брусникин. «За ними стоят такие силы и финансы, что даже посмотреть в их сторону страшно». «Но ведь и жить с ними в одном государстве нельзя», – сказал Мотузов. А самое отвратительное, что существование такого мерзкого очага радикальной русофобской идеологии в центре Петербурга ни капельки не беспокоит городские власти. Наоборот, они деятельности владельца отеля господина Тимурханлы даже благоприятствуют. Он является аж членом Общественного совета Комитета по развитию туризма. Вхож в Смольный. За с мэром и губернатором. Иван Егорович, а вам известно, кем финансируются все мероприятия центра? Среды, лекции, так называемые диалоги. По сути, подрывные призывы. Казадоев нахмурился. Отдел по борьбе с экстремизмом проводил обыски. Но ведь никого не посадили. Главные идеологи разрушения России по-прежнему на свободе и продолжают вещать либеральные истины народу. Кстати, успешно вовлекая молодежь в свое движение. Это уже не нормальная оппозиция, в которой нуждается власть по признанию президента. Это тянет на государственную измену. По сути, отель является информационным центром той самой гибридной войны, которую ведет с нами Запад. «И которую наш МИД постоянно проигрывает», – проворчал Устоев. «Что вы предлагаете, Николай Николаевич?» «В России, благодаря предателям во власти, окопался целый легион вражеской пропаганды. Образование, как и культура, тоже находится под их влиянием. Мы же для них быдло, люди третьего сорта. Разве с этим можно мириться бесконечно?» Предлагаю создать всероссийскую чрезвычайную комиссию для оценки деятельности либеральных угроз и ликвидации вражеских идеологических центров. И это будет не та ЧК, которую создали большевики, и работать в ней должны люди кристально чистые. Мы уже начали работу по разработке планов комиссии, однако нужно одобрение всех наших структурных подразделений и реальная историко-информационная поддержка. Казадоев склонился к уху сидевшего рядом севкова и сказал почти неслышно Вашему призраку придется работать активней. Нам нужны люди, также тихо ответил Владлен Тимофеевич. Необычные люди, я имею в виду, а слиперы, закончил директор ФСБ.